Глава 20 Свидетельствует дама в машине Четверг, 25 июня Судя по всему, суперинтендант с инспектором были больше удивлены, чем обрадованы опознанием Хевиленда Мартина. Они чувствовали, что наши любители каким-то образом опередили их, несмотря на то, что, как они оба спешили утверждать, дело сейчас оставалось таким же загадочным, как никогда, если не более того. То есть было неясно, можно ли рассматривать его как убийство. Но с другой стороны, очевидность убийства несколько возросла, хотя пока оставалась почтя отрицательной. Вместо зловещего Мартина, который мог оказаться кем угодно, теперь они имели просто мистера Генри Велдена, которого знали. Правда, теперь стало очевидно, что Генри Велден имел весьма убедительное основание пожелать, чтобы Алексис не стоял поперек дороги. Однако его объяснение своего пребывания в Дарли казалось правдоподобным, хотя и довольно странным. И был очевиден тот факт, что он не мог находиться в 2 часа дня на утюге. Кроме того, то обстоятельство, что в течение 5 лет он был известен как Хевлинг Мартин, носящий тёмные очки, лишало его последний маскарад половины смысла. Репутация Мартина не открывала его настоящих намерений с тех пор, как она существовала. Она была достаточно естественно, когда Велдону понадобилось шпионить за своей матерью. Что касается выдающихся пунктов истории Велдона, то их можно было очень просто проверить. Чек на ворнички датировался 18 июня, и во всяком случае, эта дата не казалась изменённой. Это подтвердил телефонный звонок в магазин. Он же принёс дополнительную информацию о том, что этот чек имел отношение к одной из полудневных последних чеков, выписанных в тот день. После четверга в магазине был укороченный день, когда это заведение закрывалось в час. И было очевидным, что покупка была произведена незадолго до этого времени. Следующим по важности, наверное, было свидетельство полицмена из Дарли. Его очень быстро разыскали и спросили. Он согласился, что отчет Велдена по этому делу был совершенно правдивым. Тем вечером он находился в Уилверкомбе. Примерно в 9 часов вечера он посещал свою невесту. Кстати, Велден. будучи тогда не при исполнении. И возле Респландента встретил одного из Уилверкомских полицейских по имени Ренни. Он поинтересовался, нет ли каких новостей по поводу трупа, обнаруженного на Утиге, и тут рассказал про опознание. Ренни тоже подтвердила это, и не было оснований для сомнений. Снимки проявили и отпечатали в течение часа после их появления в полицейском управлении. Среди первых мест посещаемых полицией были гостинцы а опознание же произошло незадолго до 9 часов а аррени находился на службе вместе с инспектором умпелти пока допрашивали управляющего респлендентом констебль из дарли затем показал что в баре трёх перьев упомянул про это опознание он пришёл в бар вполне на законном основании как раз перед закрытием в поисках человека подозреваемого в каком-то мелком правонарушении И полицеймен дополнительно вспомнил, что Мартин присутствовал там в то время. А боим констеблем был объявлен выговор за то, что они слишком много болтали. Но оставалось фактом, что Уэлдон тем вечером действительно присутствовал при разговоре об опознании трупа. Так что мы остались с носом, осведомился суперинтендант Глейшер. Уимс и покачал головой. Ничего подобного кое-что есть. Первое. Вэлдану известно кое-что о той лошадке. Я могу поклясться, он что-то знает. Он заколебался, когда я спрашивал, его не видел ли он кого-нибудь. Ну, человека или животное. И я почти уверен, что он сомневался ответить ли нет или придумать какое-нибудь враньё. Второе. Вся эта история несколько туманна. Ребёнок бы, наверное, лучше разобрался в этом, чем приступать к такому расследованию, которое решил произвести Уэлдон. Зачем ему дважды приезжать в Уилверкомб и дважды уезжать, так по сути дела ничего и не узнав. Третье. Его рассказ слишком гладок и слишком полон точными указаниями времени. Почему спрашивается, если он умышленно не приготовил неоспоримые алиби? Четвёртое. Именно в самый критический момент Мы получаем отчёт в том, что он встречается с каким-то неизвестным, который спрашивает у него время. Зачем же человеку, который только что проходил через многолюдный посёлок и где полным-полно часов спускаться с Хинслейн, чтобы спросить время у случайного туриста? Человек, спрашивающий время это часть обычного арсенала средств, чтобы сделать себе алиби. Всё это настолько тщательно разработано и настолько подозрительно, Вы так не считаете? Глышер кивнул. Я согласен с вами полностью. Это подозрительно. Однако, что это значит? Вы меня понимаете? Я могу только предположить, что чем бы ни занимался Велден тем утром в Уилверкомбе, это было не то, о чём он рассказал. И он каким-то образом в союзе с настоящим убийцей. А что по поводу автомобиля 010101? А, да это ничего и не значит. Теперь все покупают подержанные автомашины. Однако, естественно, мы вышли им запросы. Телеграмма широким властям выведет нас на след. Так, но это не очень-то поможет нам узнать, чем занимался Уэлдон Подж в тот день. Так ведь? Ни чуть не поможет. Однако полезно встретиться с этой леди. Вы спрашивали в Зимнем саду, какой концерт там был в прошлый четверг? Да, сейчас там констебль Ормонт. А, вот и он. констебль был подробно опрошен. Имел место концерт классической музыки, начавшийся в 10:30. Маленькая серенада Моцарта, э-э, песни без слов Мендельсона, Бах, сюита Генделя, антракт и потом героическая Бетховена. Всё на лицо. Бах и Бетховен согласно программе и приблизительно в соответствующее время. Программа не напечатана. Так что никто не мог забрать её и запомнить. Кроме того, героическая в самый последний минуту была заменена Пастаралио вследствие каких-то затруднений, связанных с утерей части партитуры. Каждое произведение объявлялось со сцены дирижёром. Если кто-нибудь всё ещё таил подозрение, что мистер Велдон не присутствовал на этом исключительном концерте, то он только мог бы удивиться, что Велдон пообеспокоился о том, чтобы досконально запомнить каждый номер в отдельности. который он так внимательно выслушал. Абсолютного подтверждения его рассказа, конечно, не было, хотя полицейский констебль Ормонд тщательно опрашивал служителей зимнего сада. Людей в тёмных очках в зимнем саду увы было так много, как тараканов в подвале. Через несколько минут другим полицейским констеблям были представлены ещё кое-какие дополнительные сведения. Он имел беседу с миссис Лефранс и обнаружив, что в среду к полю Алексису действительно заходил джентльмен в тёмных очках и попытался получить информацию о Лэлли Гарланд. Миссис Лефранс, почуяв скандал, выпроводила его резким ответом, направив в ресторан, где часто обедал Алексис. Его вспомнил владелец ресторана. Да, он там был, как он полагает, и вел какой-то разговор о зимнем саде с джентльменом из оркестра, который случайно заглянул в ресторан. Нет, это был не мистер Десота, а один робкий джентльмен, который играет вторую скрипку в оркестре. В конце концов, когда последующая серия вопросов перешла в главный гараж у Илверкомба, был обнаружен механик, вспомнивший джентльмена, заехавшего вечером в среду в гараж на Моргане, И который жаловался на неполадку в двигателе и на слабое зажигание. Механику удалось обнаружить эту неполадку, которая произошла из-за изношенности платиновых проводков, которые и могли стать причиной плохого зажигания, когда охладил мотор. Всё это не играло роли для произошедшего преступления. Если, конечно, оно и имело место. Тем не менее, эти детали были полезны, чтобы подтвердить правильность рассказа Велдона в целом. Один из незначительных раздражающих факторов в детективной работе обычно случается во время наведения справок по телефону. Вызовы по межгородной страшно задерживали следствие. Люди, нужные для беседы, отсутствовали. Чтобы дошли письменные запросы, требовалось много времени. И поэтому особенно радостно и неожиданно было быстро обнаружить и установить личность владельца автомашины под номером 010101. В течение какого-то часа прибыла телеграмма из Совета Графства, в которой говорилось, что машина под таким номером в последний раз передавалась миссис Моркам, которая проживала в Ном-17 по Попкорн-стрит в Кенсингтоне. За 10 минут центральная телефонная станция Уилверкомба соединила по Междугороднему. Еще через 15 минут зазвонил телефон, И суперинтендант Глейшер узнал от горничной миссис Морком, что ее хозяйка останавливалась в доме викария в Хэсборо. Звонок в викарию тут же привлек всеобщее внимание. Да, миссис Морком тут останавливалась. Да, она принимала гостей. Да, это ей нравилось. Да, она говорила об этом. Да, она отчетливо помнила, что подвозила джентльмена в темных очках из Дарли в Уилверкомп и обратно. Да, в прошлый четверг.